Понятней от его объяснений не стало, но Терн промолчал. Про волшбу он все уяснил, а что да как не его дело. «Жалко, конечно, но справимся», — пожал он плечами. «Лучше скажи, куда теперь пойдем?» Этот вопрос волновал Терна гораздо больше, чем магия командира. Тем более, что в этом нет ничего удивительного —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 Надо только добраться до схрона, а там им станет не до нас. Да и вообще, откуда такая кровожадность? Вдруг это купеческий караван, и они не станут с нами связываться? — Демон бездны, Кирсан, ты сам-то в это веришь? Ты забыл, как здесь ведутся дела? Что для городских кочевник и бандит — это одно и то же? Не сдержал терно раздражение. — Нет, но могу я надеяться на лучшее.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 Порадоваться победе Терн не успел, самому пришлось уворачиваться от клинка очередного бандита. Из оазиса, к в драке товарищам, подошло подкрепление. Если у Кирсана нет в кармане какого-нибудь фокуса, то их участь предрешена. Магия гоблина помогла больно укусить кочевников, но чтобы выиграть сражение, этого недостаточно. Как бы ни была хороша их троица в бою, их просто сомнут числом. Волна холода, ударившая в спину, едва не заставила терно пропустить удар. Волосы встали дыбом, между лопаток промаршировал легион мурашек. «Что за...» Сагнар отпрыгнул в сторону, разрывая дистанцию, быстро оглянулся. От песка поднималась струйка дыма, образуя нечто вроде осьминога. Камни на десяток шагов вокруг покрылись изморозью, в воздухе кружили белые хлопья.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 Перед смертью некромант многое поведал Варику Миношу о неуловимом беглеце. На свои места встали недостающие части головоломки. Теперь эльф еще на один шаг приблизился к пониманию мотивов этого везучего носителя древней крови. Талантливый маг-самоучка, опытный боец, хитрый стратег и коварный тактик, в керцани-кайфате соединились многие достойные качества.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 На тропе древних знаний много тайных загадок, и каждый адепт идет по ней по-своему. Шанс перехватить кусочек чужого могущества дорого стоит. Поэтому Миноши рыскал среди развалин, а не мчался по следу капитана. Особенно его заинтересовало последнее заклинание Кайфата. Можно представить его силу, раз ужасали даже слабые его отголоски». Но, увлекшись изучением секретов колдовства, Варик забыл про реальный мир. Именно этим объясняется, что он лишь к вечеру узнал о судьбе выживших. А слова очевидца о смертельно раненном воине, лежащем на телеге, стали шоком. Кирсан обещал быть прекрасным инструментом, и вопрос о его смерти следовало решать лишь когда все мирные предложения будут отвергнуты. Нет, определенно Минож отказывался верить в гибель этого человека. Наслед след беглецов он напал лишь к следующему утру, да и то ему просто повезло. Какой-то нищий видел, как телега с возницей гоблином проходила через восточные ворота. Впрочем, Варик до последнего подозревал какую-то уловку. Сам он на месте бойцов Кирсана направился бы в Зикур, правителя Ралаята там недолюбливают,